36. Ты вошла в мою жизнь мягко, как и в первый раз, и я больше не думал ни об Эдуарде и о Тилии, ни о своей лжи, а думал только о твоем молчаливом и ободряющем присутствии. Адриас сказал ей «Владей моим домом, владей мной». и предложил на выбор две комнаты, чтобы устроить мастерскую и разместить книги, одежду и всю свою жизнь, если хочешь, Сара, любимая. Но я не знал, что для того, чтобы вместить всю жизнь Сары, нужно было гораздо больше шкафов, чем мог ей предложить Адрия. «Это мне подходит, она больше моей парижской квартиры», сказала ты с порога, окидывая взглядом комнату Лолы маленькой. Она светлая и очень тихая, поскольку выходит во двор. «Спасибо», — сказала она, оборачиваясь. «Тебе не за что благодарить меня, это тебе спасибо». Вдруг она живо отстранилась и вошла в комнату. В углу у окна висела картинка миньона с желтыми гордениями и словно приветствовала Сару. «Но как?» «Она ведь тебе понравилась?» «Как ты узнал?» Понравилось или не понравилось? Это лучшее, что есть во всем доме. Теперь она твоя. Ее благодарность выразилась в том, что она надолго застыла перед гордениями. Следующим действием, для меня почти литургическим, было добавление имени Сары Волтес-Эпштейн на почтовый ящик. И после десяти лет одинокой жизни я, сидя за письменным столом, Снова стал слышать шаги позвякивание ложечки о чашку или нежную музыку, доносившуюся из твоей мастерской, и подумал, что мы можем быть счастливы. Но о том, чтобы решить проблемы на другом фронте, Адриан не подумал. А ведь когда оставляешь плохо закрытую папку, может возникнуть много неприятностей. Я знал это, знал. Но надежда сильнее благоразумия. В новой ситуации Адриа труднее всего было смириться с тем, что Сара словно разгородила их жизни на уголки, и некоторые из этих уголков оказались заповедными. Он понял это, увидев удивление Сары в ответ на предложение познакомиться с тетей Лео и кузенами Тоны. «Лучше не впутывать семью в наши отношения», — сказала Сара. «Почему?» чтобы избежать разочарований». «Я хочу познакомить тебя с тетей Лео и своими кузенами, если мы их застанем. Какие могут быть разочарования?» «Я не хочу проблем». «Не будет никаких проблем. С чего бы им возникнуть?» Когда прибыл багаж с набросками и начатыми рисунками, мольбертами, коробками угля и цветных карандашей, Она устроила официальное открытие своей мастерской и подарила мне карандашную копию с гордени Миньона, которую я повесил туда, где раньше висел оригинал. Она и до сих пор там висит. И ты принялась за работу, потому что не успевала с иллюстрациями к детским книжкам, которые тебе заказали какие-то французские издательства. Дни тишины и спокойствия. Ты рисовала... а я читал или писал. Мы встречались в коридоре, время от времени заглядывали друг к другу, пили на кухне кофе поздним утром, смотрели друг другу в глаза и ничего друг другу не говорили, чтобы не нарушить хрупкое, нежданно возвращенное счастье. Чего ему это стоило? Но когда Сара закончила самую срочную работу, Они поехали таки в тону на стареньком Сиате 600, который Адрио купил из третьих рук, сдав, наконец, шестого раза экзамен по вождению. В Гариге им пришлось поменять колесо. В Айгуа Фредди Сара попросила остановиться перед цветочным магазином. Она вернулась оттуда с прелестным маленьким букетом и, ничего не сказав, положила его на заднее сиденье. А во время подъема по улице Сан-Антони В сент у них закипела вода в радиаторе. Но в остальном все было хорошо. «Это самая красивая деревня на свете», – воодушевившись, сказал ей Адрия, когда они подъезжали. «Самая красивая деревня на свете довольно страшная», – ответила Сара, когда они остановились на улице Сан-Андрео, и Адрия с силой поднял рычаг ручного тормоза. «Посмотри на нее моими глазами». «Эт ин Аркадия эго». Они вышли из машины, и он сказал, «Посмотри на замок, любимая, там, наверху». Он прекрасен, правда? «Ну, знаешь, не знаю, что и сказать тебе». Он заметил, что она нервничает, но не понимал, что сделать, чтобы... «Посмотри на нее моими глазами». «А видишь, вон там, рядом с этим некрасивым домом, «Где еще дом с геранью?» «Да, там была усадьба Казик». Он сказал это так, словно видел ее, словно стоял на гумне около похожего на яблочный огрызок стога вместе с горбатым Жузепом, который точил ножи, не вынимая окурка изо рта. «Видишь?» — спросил Адрия и указал на стоило для мулицы с неизменным именем Эстрелия, у которой всегда были туфельки на каблучках — постукивавшая о камни заваленной навозом брусчатки, когда она перебирала ногами, отгоняя мух. Он даже услышал, как виола неистово лает и рвется с цепи, потому что безымянная белая кошка ходит слишком близко от нее, наслаждаясь и хвастаясь своей свободой. «Я вас, милюзга! Идите играть в другое место! А ну!» И все бегом бросались прятаться за белую скалу, и жизнь была восхитительным приключением, не похожим на аппликатуру ми-бемоль-мажорного арпеджио. Пахло навозом, и стучали деревянные башмаки Марии, шедшие к навозной яме, а в конце июля мимо проходили загорелые жнецы с серпами в руках. Дворовую собаку всегда звали Виола, и она завидовала детворе, поскольку та не была привязана на веревку длиной в вскупо отмеренные тридцать пядей. Я вас. Это эллипсис. Смотрите, смотрите, Адрия ругается. Да только его никогда не поймешь, пробурчал щеви, съезжая с горки на изборожденную телегами дорогу, усеянную кучками навоза, оставленными бастусом, мулом работника. Тебя никто не понимает, упрекнул его щеви, когда оба съехали. Извини, я просто думаю вслух. «Да нет! Нет, что?» И они не отряхивали запачканные штаны, потому что в тоне было все можно. Родители далеко, и даже если разобьешь колени, то и это не страшно. «Усадьба Казик», — Сара, — подытожил он, стоя на дороге, на которую раньше мочился Мулбастус и которая теперь была заасфальтирована. и ему не пришло в голову, что вместо бастуса теперь аккуратный дизельный самосвальчик и веко. Удобнейшая вещь, не жрет ни соломинки, все чистенько и не воняет навозом. И тогда, держа свой букет в руках, ты встала на цыпочки и неожиданно поцеловала меня. Я подумал, «эт ин аркадио эго». «Эт ин Аркадио эго! Эт ин Аркадия эго!» Трепетно, словно молясь. «И не бойся больше ничего, Сара. Здесь ты в безопасности, рядом со мной. Ты рисуй себе, а я буду просто любить тебя. И так мы сможем вместе построить нашу Аркадию. Прежде чем мы постучали в ворота усадьбы Жесс, ты отдала мне букет». На обратном пути Адрия убеждал Сару сдать на права. Наверняка у нее все получится лучше и быстрее, чем у него. Хорошо. Километр они проехали молча, затем Сара сказала. А знаешь, тетя Лео мне понравилась. Сколько ей лет? Лаус Део. Примечание. Слава Богу. Латинской. Конец примечания. Он уже заметил, что где-то через час пребывания в гостях Сара несколько расслабилась и внутренне заулыбалась. «Не знаю, больше восьмидесяти. Она очень бодрая, и откуда у нее столько сил, все время чем-то занята? Она всегда была такая. У нее все по струнке ходят. В конце концов она заставила меня взять банку оливок. «Что и говорить, тетя Лео такая!» «И разойдясь, а почему бы нам как-нибудь не съездить в гости к твоим?» «Нет, исключено». Сухо решительно. «Почему, Сара?» «Они не принимают тебя». «Но тетя Лео тебя приняла?» «Твоя мать, если бы она была жива, не пустила бы меня даже на порог твоего дома. Нашего дома. Нашего дома». «Тетя Лео, ладно. Я думаю, что даже полюблю ее, в конце концов, но это не считается». Считается только твоя мать. Она умерла, Сара, десять лет назад. Молчание до самого Фигеро. Пока они молчали, Адрия решился попытать счастье еще раз и сказал. Сара. Что? Что тебе сказали обо мне? Молчание. Поезд на другом берегу Конгоста карабкался в Риполь. А мы могли бы вот-вот свергнуться в пропасть непростого разговора. Кто? Твои домашние. От чего ты убежала? Ничего. А что я якобы написал в том письме? Впереди не спеша ехал грузовик с надписью Данон. А Адрия нужно было собраться с мыслями, прежде чем решиться на обгон. Грузовик. Или разговор. Он решил не обгонять и повторил. «А, Сара, как тебя обманули? Что тебе сказали обо мне?» «Больше не спрашивай меня об этом». «Почему?» «Больше никогда». Начинался прямой участок дороги. Адрия включил поворотник, но не решался на обгон. «Я имею право знать, что...» «А я имею право перевернуть эту страницу». «Я могу спросить об этом твою мать». «Вам лучше никогда не встречаться». «Вот как». «Пусть кто-нибудь другой обгоняет». Адрия был не способен объехать медленный грузовик с йогуртами. Главным образом, потому что глаза ему застили слезы, а там не предусмотрено дворников. Мне очень жаль, но так будет лучше для нас обоих. Я не буду настаивать, постараюсь не настаивать, но мне хотелось бы увидеть твоих родителей и твоего брата. Моя мать похожа на твою. Я не хочу ее ни к чему принуждать, у нее слишком много шрамов на сердце. Вуаля! Примечание. Здесь. Наконец-то. Французской. Конец примечания. На уровне Моли-де-Бланкафорт грузовик с йогуртами свернул в сторону Гориги, и Адрия почувствовал себя так, будто бы это он сам обогнал его. Сара продолжила. «Мы с тобой должны жить своей жизнью». Если ты хочешь жить вместе со мной, не открывая эту шкатулку. Это ящик Пандоры, как сказки о синей бороде. В садах деревья ломятся от фруктов, но в доме есть запертая на ключ комната, куда нельзя заходить. Да, что-то наподобие, как запретный плод. Ты справишься? Да, Сара. Уж не знаю, в который раз соврал я. Моей задачей было не дать тебе снова сбежать. На кафедре на четырех преподавателей было три стола. Своего стола не было у Адрия. Он отказался от него в первый день, потому что не представлял себе, как можно работать вне дома. У него было место, где оставить портфель и шкафчик. Однако стол был ему нужен, и он признавал, что поторопился с отказом. Поэтому, когда ульеписа был выходной, Адриа сидел за его столом. Он вошел в исполненной решимости, но Ульепис сидел за своим столом и то ли вычитывал какую-то корректуру, то ли еще что-то. Лаура сидела на своем месте. Она подняла голову. Адриа застыл, как вкопанный. Никто ничего не сказал. Льопис осторожно поднял взгляд, посмотрел на них. Сказал, что пойдет выпить кофе и благоразумно исчез с поля битвы. Я сел на стул Льописа прямо перед Лаурой и ее пишущей машинкой. «Я должен тебе кое-что объяснить». «Ты объяснить». Саркастический тон Лауры не обещал никакой беседы. «Ты не хочешь поговорить?» «Ну, знаешь. Вот уже несколько месяцев ты не отвечаешь на телефонные звонки. Избегаешь встреч со мной. А если это все же случается, говоришь, мне сейчас некогда, я сейчас не могу». Оба помолчали. «Что я могу сказать?» «Видимо, это просто подарок судьбы, что ты сегодня заявился», — добавила Лаура тем же тоном. «Она была задета». Взгляды искоса, неловкость. Лаура отодвинула свою Оливетти, словно машинка, стоя между ними, мешала разговору и решительно, как человек, готовый ко всему, сказала «У тебя есть другая». «Так?» «Нет». «Разберемся. С чем я сам в себе никогда не мог свыкнуться, так это с тем, что я абсолютно не способен взять быка за рога». «Самое большее я могу взять его за хвост, но тогда я обречен получить смертельный удар копытом в грудь. Наверное, я никогда этому не научусь, потому что даже в тот момент я сказал, «Нет-нет-нет-нет-нет, с чего ты взяла, Лаура, у меня никого нет. Это я, короче говоря, я сам решил». «Ты смешон». «Не оскорбляй меня», — сказал Адри. «Ты смешон. Это не оскорбление». Она встала, уже не вполне себя контролируя. «Да скажи ты, наконец, правду, чтоб тебя! Скажи, что не любишь меня!» «Я тебя не люблю», — сказала Адрия как раз в ту секунду, когда Парера открыл дверь, а Лаура разрыдалась. А когда Лаура говорила, «Ну ты и сукин сын! Какой же ты сукин сын? Что за сукин сын?» Парера уже закрыла дверь, и они снова остались наедине. Ты меня использовал как носовой платок. Да, извини. Да пошел ты! Адрия вышел из кабинета. Облокотившись на перила, отделявшая галерею от внутреннего двора, Парера коротала время за сигареткой, может быть, обдумывая, на чью сторону встать, хотя она и не знала подробностей. Он прошел мимо нее, не осмелившись сказать ни слова, даже не поблагодарив за деликатность. Дома Сара посмотрела на него с удивлением, как будто разговор с Лаурой и вызванное им неудовольствие прилипли к его одежде или запачкали лицо, но ничего не сказала. «Я уверен, ты все поняла. Но догадалась скрыть это. И когда ты начала «я должна тебе кое-что сказать», Адрия уже предвидел новую бурю, но вместо того, чтобы дать ему понять, что ты все знаешь, ты сказала, «Я думаю, нам нужно найти новую булочную, а то этот хлеб как резина. Тебе не кажется?» До того дня, когда прозвенел звонок и Сара вполголоса поговорила по телефону в столовой, заглянув в комнату, я увидел, что она молча плачет, повесив трубку и забыв снять руку с телефона. «Что случилось?» молчание сара она посмотрела на него отсутствующим взглядом отдернула руку от телефона словно обожглась мама умерла боже мой не знаю почему на мне вспомнился тот день когда отец сказал в этом доме набралось уже слишком много сокровищ а мне послышалось пролилось слишком много крови Я был уже давно взрослый, но мне все равно было трудно признать, что жизнь существует за счет смерти. Я не знал, что она взглянула на меня сквозь слезы. Она не болела. Это случилось внезапно. Маповар, мама. Примечание. Моя бедная мама, французской. Конец примечания. Я был взбешен. Не знаю, как это лучше выразить, Сара, но меня взбесило, что люди вокруг меня умирают. Тогда я был взбешен, но я и до сих пор не могу сказать, что сильно изменился в этом отношении. Наверняка я просто так и не смог принять жизнь такой, какая она есть. Поэтому я понял бессмысленный бунт и нарушил данное слово. Как тать. как Господь вошел я в храм и сел на лавку в глубине синагоги. Я снова увидел твоего отца. Впервые с того ужасного разговора, когда ты бесследно исчезла, и мне не за что было ухватиться, кроме отчаяния. Адрия также смог в волю налюбоваться затылком Макса, который был на две головы выше сестры, приблизительно с Бернета ростом. «Отец и Макс все время находились по обе стороны от Сары, вместе с другими родственниками, с которыми меня никогда не познакомят, потому что ты этого не хочешь, потому что я сын своего отца и кровь его грехов на его детях и на детях его детей до седьмого колена». «Я хотел бы, Сара, чтобы у нас с тобой был ребенок», — подумал я. «Но тогда еще не осмелился сказать тебе об этом. Когда ты сказала мне...» «Лучше не приходи на похороны». Адри осознал до какой степени семье Эпштейн противно воспоминания о сеньоре Феликсе Ардеволе. Между тем, дистанция с Лаурой окончательно оформилась. Хотя я всегда думал, бедная Лаура, все это случилось по моей вине. И почувствовал себя спокойнее, когда однажды во дворе университета она сказала... Я уезжаю в Упсалу дописывать диссертацию, и, может быть, останусь там. Бац! Ее голубой взгляд лежал на мне как обвинение. Желаю успеха, ты его заслуживаешь. Сукин сын! Правда, успеха тебе, Лаура. И больше года я не видел ее и не думал о ней, потому что как раз тогда в нашу жизнь вошло горе, связанное со смертью сеньоры Волта Сапштейн. Ты даже не представляешь, как меня печалит то, что я вынужден называть твою мать сеньорой Волтас Пштейн. И однажды, через несколько месяцев после похорон, я договорился встретиться с сеньором Волтасом в кафе рядом с университетом. Я никогда тебе об этом не говорил, любимая. Я не осмеливался сказать тебе об этом. Ты спросишь, почему я это сделал? Потому что я... «Не мой отец, потому что я во многом виноват, но, хотя мне иногда и кажется иначе в том, что я сын своего отца, я невиновен». Они не обменялись рукопожатиями. Оба неопределенно кивнули, что можно было бы истолковать как приветствие. Оба молча сели, оба избегали смотреть друг другу в глаза. «Я очень сожалею о смерти вашей супруги». Сеньор Волта с кивком поблагодарил за сочувствие. Они заказали два чая и подождали, пока уйдет официантка, чтобы продолжить молчать. «Что тебе нужно?» Наконец, после долгого молчания спросил сеньор Волтас. «Полагаю, быть принятым в вашей семье. Я хотел бы навестить вас в день памяти дяди Хаима». Сеньор Волтас удивленно посмотрел на него. А Адрия никак не мог забыть день, когда она сказала «Я еду в Кадакес». «Я с тобой. Это невозможно». Разочарование. Между ними снова встала стена. Но завтра не Йом-Кипур, не Ханука и не чья-нибудь Бармицва. Примечание. Важнейшие иудейские праздники. Бармицва праздник совершеннолетия. Конец примечания. Сегодня годовщина смерти дяди Хаима. А, -а, -а.